Глава 19. Соперницы и соперники. Катти Финк только что принялась за утренний туалет, когда горничная подала ей письмо. Она с недоумением взглянула на незнакомый почерк и лениво разорвала конверт. Кто бы мог писать ей из этого сумасшедшего города? Неужели там люди могли еще ходить в театр? Кати Финк была небольшой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 Чек этот выпал из конверта, и, взглянув на сумму, Кетти даже свистнула от удивления. Не каждый человек мог побаловать ее такой суммой, тем более вперед. Она тщательно перечитала еще раз письмо и позвонила. «Уложите чемоданы, я еду на три-четыре дня в Дюссельдорф», — приказал Кетти горничной. «Возьмите билеты». Вышкленная горничная». Привыкшая к эксцентричности своей госпожи, быстро принялась за дело, а Катти позвонила директору театра. «Алло!» «Да, это я. Уезжаю на три дня. Ж что?» «Штраф? Пожалуйста. Все равно премьера только через неделю. И небольшая беда, если я пропущу репетиции. Куда?» «Нет, это секрет. Выступать нет. Успокойтесь, просто навестить больную знакомую». «Ну, не сердись, цыпочка!» И, сделав жест, как будто она хотела похлопать директора по блестящей лысине, Кэти бросила трубку. Рут долго раздумывала, идти ли ей к Горну или нет. Его обращение с мячом искренне возмущало ее. Почему Горн мог быть таким жестоким? Даже если мяч и на самом деле не мог работать как следует, Но ведь он двадцать шесть лет провел на службе и по-своему любил дело. Можно было вызвать хоть десять новых помощников и вместе с тем пощадить старого работника. Сперва Рут решила отправиться к Горну и прямо переговорить с ним. Ведь мяч был ее старым другом. Поездка на автомобиле настолько сблизила ее с Горном, что она могла теперь говорить с ним совершенно откровенно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 вошла в уютную светлую гостиную и оглянулась. Навстречу ей поднялась сидевшую у окна стройная красивая девушка с энергичным лицом. — Так вот она какая, это Рут! Катя невольно позавидовала ее свежести. Но, вспомнив цель своего визита, поспешила придать своему лицу грустное, измученное выражение. — Вы Рут Корнер. Такое именно я и представляла вас. Меня зовут Кэти. Рут неохотно пожала протянутую руку. Несмотря на строгий темные костюм и красивое и слегка подгримированное лицо, гость ее не внушала симпатии. Что вам угодно. У меня к вам очень щекотливое дело, фрайлайн Рут. Ради бога, не поймите меня превратно. Я дошла до последней степени отчаяния.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 «Вы — сестра?» Побелевшие губы Рут с трудом шевельнулись. Незнакомка горько усмехнулась. «Вы, конечно, не знали, что он женат». «Да, Олаф умеет скрывать это. Немногие знают его личную жизнь. Мы так любили друг друга. Его родители были против. Он аристократ, я мелкая мещанка. У меня не было даже денег, чтобы сгладить мезальянс». Я бежал и из дому, мы поженились, потом родились дети. Мальчик, вылитый отец. Она протянула потрясенной девушке фотографию, изображавшую ее и Горна вместе с двумя детьми. Рут бегло взглянул на нее, с нее было достаточно. А потом все пошло иначе, упавшим голосом продолжала Кэти. Он стал увлекаться другими.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 На днях холов прислал мне письмо, в котором требовал развода и обещал крупную сумму. Он, между прочим, упомянул и ваше имя. Я понимаю, что вы не можете так спокойно и равнодушно отнестись к нему, ведь недаром же его прозвали «усталым сердцем». Он беспощаден и не знает жалости. Сердце ли, душа ли, жизнь ли разобьется, он улыбнется и проходит мимо. Единственная его страсть — убийство.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 «Я не вижу причины для этого, фрау фон Горн», — холодно произнесла Рут, «и нахожу, что господину Горну следовало бы сперва спросить о моем согласии, если он решил жениться на мне, насколько я вас поняла. Я лично встречалась с ним несколько раз по делу, и о каких-либо романических отношениях между нами не может быть и речи. Во всяком случае, уверяю вас, что я не собираюсь выходить за него замуж, а тем более разрушать семейные счастья. Меня удивляет его самоуверенность и только». Но внимательный наблюдатель заметил бы мертвенную бледность лица девушки и чужой усталый голос. «Как мне благодарить вас?» — воскликнула Кэти, стремительно поднимаясь. «Вы так ободрили меня, что я не нахожу слов». «Да поможет вам Бог, фрейлин Рут, и пошлет настоящее счастье!» Рут устало наклонил голову, еле удерживаясь от рыданий, подступавших к горлу. К счастью, гостья сама догадалась, что ей лучше уйти, и еще раз рассыпавшись в благодарности, она простилась с девушкой. После ее ухода Рут долго сидела не шевелясь и смотря перед собой невидящими глазами. Так вот какая это семейная трагедия, о которой ей намекал мяч, когда она еще не была знакома с Горным. Все объяснялось очень просто. Женат, и хотя она красивой, но очень вульгарной женщине. Впрочем, какой ей до этого дел? Руд попробовала даже смеяться, но смех прозвучал истерически.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 — озабоченно спросил археолог, заметив внезапную перемену в лице дочери. Она была настолько разительна, что даже и он при всей своей рассеянности не мог не обратить на это внимание. Нет, я совершенно здоров, папа. — Видишь ли, — начал старик, приглашая доктора сесть и жестом указывая дочери на кожаный диван. «Э — -э, Доктор...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 Рут, вероятно, расхохоталась бы. Но сегодня она могла только удивленно поднять брови. «Вас должно, конечно, удивлять мое решение, фрейлайн Рут», — начал доктор, снова вставая. «Мы с вами очень мало знакомы, но в моих летах, согласитесь, странно было бы ухаживать, как это обычно принято. Я видел вас несколько раз, знаю хорошо вашего отца».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 Я просил бы только держать, пока нашу помолвку в тайне, сказал он. Это вызовет лишние толки и пересуды. Я должен уехать недели на две по делам, а когда я вернусь, мы можем скромно обвенчаться и уехать за границу. В Италию, например, или вообще туда, куда вы пожелаете. Рут молча кивнула головой, будучи не в силах оторвать взгляда от громадного бриллианта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 «Он неплохой человек». «Пенсисту, ты думаешь?» В минуты сильного волнения старик всегда переходил почему-то на иностранные языки, хотя бы это был санскритский, который только одному ему и был понятен. Девушка всегда забавляла это, но теперь ей было не до смеха. «Доктор производит очень странное впечатление», — заметил отец. Рут думала то же самое.